Всеволод Овчинников «Корни дуба» Впечатления и размышления об Англии и англичанах Москва, издательство «Мысль», 1980 год Читает Николай Козий Всеволод Владимирович Овчинников, журналист и писатель «Корни дуба» Многие годы работал корреспондентом «Правды» в Китае, Японии, Англии. Написал об этих странах ряд книг. Его книга «Ветка сакуры», рассказ о том, что за люди японцы, была удостоена премии Воровского за 1970 год. В книге «Корни дуба» впечатления и размышления об Англии и англичанах. Автор вновь использует тот же литературный прием: стремится показать и объяснить зарубежную страну через ее народ.